Глава девятая. И тут раздалось хихиканье. На самом верху шведской лестницы стояла Аделина и хихикала. Она изо всех сил старалась принять такой же постный вид, какой был у остальных детей, но у нее ничего не получалось. Хотя, если честно, она чувствовала себя виноватой. Она нажаловалась папе на манную кашу только от того, что слышала, с каким уважением Дина сказала Мартину «Ого!». Почему-то от этого «Ого!» Аделине сделалось очень больно и немножко страшно. И тогда она нажаловалась папе на всю историю с манной кашей. Она совсем не думала, что папа в самом деле придет ругаться в детский сад, и уж ни на секундочку не предполагала, что все закончится так плохо. Более того, она и сама любила манную кашу, хотя ни за что бы в этом не призналась. Она даже демонстративно кривилась каждое утро за завтраком. Но сейчас ей было очень стыдно. И очень жалко других детей, и директора, и Мартина, который, конечно, хотел как лучше. Но все-таки кто-то противный у Аделины внутри сейчас злорадно говорил «Ага!». И еще он говорил «Тот-то же!». А еще противным голосом говорил «Хи-хи! Хи-хи! Хи-хи! Хи-хи!». И Аделина, не выдержав, захихикала. И тогда Мартин вдруг понял, что он ужасно. Зол. Он ещё ни разу в жизни не был так зол. Самое страшное заключалось в том, что он вообще ни разу в жизни не был зол, и сейчас это новое чувство очень-очень ему не нравилось. И больше всего ему не нравилось, что чем он сильнее старался совладать с собой, тем сильнее он злился. Он знал, что воспитателю детского сада ни в коем случае нельзя злиться на детей, а тем более кричать на них, даже если очень хочется но кричание, кажется, само по себе накапливалось у Мартина где-то в животе. Мартин втянул живот, чтобы как-нибудь это кричание умять, но от этого оно только начало опасно подниматься к горлу, а хобот Мартина опасно вытянулся в сторону Аделины. Тогда Мартин быстро сказал себе «Тихо, тихо, дышим глубоко, думаем о приятном». Мартин закрыл глаза и подумал, об одной из самых приятных вещей на свете, о большой тарелке прекрасной, вкусной, горячей, манной каши. И действительно, ему стало гораздо-гораздо легче. И он уже почти совсем успокоился, когда вдруг услышал крик нянечки. Ой — Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мартин немедленно открыл глаза и к своему ужасу увидел, что на самом верху шведской стенки, там, где только что сидела Аделина, Стоит большая тарелка манной каши. В прохладный осенний воздух от тарелки поднимается пахучий пар.